Глава 5. Я там, где должна была оказаться, но внезапно мне хочется оказаться где угодно, но только не здесь. Ривер тянется к Саймону, и он обнимает её. Он её убежище в жестокой галактике, которая стремится связать её, ослепить и сделать своей собственностью. Хотя вся галактика могла бы принадлежать ей. Саймон не понимает Ривер, но так много для неё делает. Она не знает, что бы с ней стало, если бы не он. Другие люди тоже помогают, и среди них есть даже милые, особенно Кейли. Все они милые и во многом такие невинны. Но Ривер видит, как на неё смотрит Кейли. Ривер не нравится страх Кейли. Она бы предпочла, чтобы её никто не боялся. Она знает, что команда подвергает себя опасности, потому что защищает её. Когда они вернулись на рельс, Ривер позволила Саймону заглянуть в её сознание. И теперь она временами сама боится себя. Иногда Ривер изо всех сил пытается жить настоящим и превратить себя во что-то новое, в полноценного человека, в хорошего человека, несмотря на то, что этому мешают глюки её мозга. А здесь и сейчас она смотрит в будущее. На этом корабле спит мужчина. Он привёл её сюда к нему. Даже находясь за миллиарды миль от него, она знала, что он такой же, как и она. Искалеченный, замученный, улучшенный. Их всех ждет драгоценный Сунь Цзы. И этот корабль, как и она, совсем не то, чем кажется. Он реликвия, но совсем не такая пустая и старая, какой выглядит. Спящий привел Ривер сюда, возможно, даже заманил. И хотя ей хочется быть где-то еще, она мечтает увидеть то, что грядет. Возможно, именно такое чувство возникает, когда возвращаешься домой. Обычно Келе предпочитала сидеть в машинном отсеке и слушать сердце Сиренити, летящего сквозь глубокий космос. Иногда, если это сердце трепетало, замирало или напрягалось, она проводила какую-нибудь хирургическую операцию на его механике, чтобы он выздоровел. Келе была такой же неотъемлемой частью Сиренити, как и бьющееся сердце её гравитационного двигателя. Он уж, вероятно, понимал её больше всех. Но если она срослась с сердцем корабля, то он являлся воплощением его органов чувств. Но теперь ей было гораздо интереснее находиться на мостике. Вош то подбадривал, то успокаивал корабль, опытными руками направлял его ближе к потрясающим широким кольцам планеты, к фигуре, которая постепенно появлялась вдали. Они приближались к чему-то доселе невиданному, и молчание на мостике было тяжелым, наполненным ощущением чуда. «Прекрасно!» — сказала Кейли. Прекрасно будет, когда мы подойдём поближе, сказал Джен. Меня всё ещё беспокоит исминиться Альянса, заметил Уорш. Пока что никаких его следов я не вижу, сказала Зои. Он пришёл и ушёл, как и любой другой корабль. Возможно, нам очень повезло, и мы попали в промежуток между патрулями. Скорее всего, нам только кажется, что его нет, сказал Уорш. Возможно, он заметил, что мы приближаемся, и выключил все системы, чтобы подпустить нас поближе. Ну, неважно. Мы летели к древнему легендарному кораблю, который якобы перестал существовать 500 лет назад. И здесь, на границе космоса, обнаружили следы корабля Альянса. Я думаю, вы наверняка будете потрясены моими дедуктивными способностями, за что я заранее вас благодарю. Я думаю, что эти два события могут быть связаны друг с другом. Я так и сказал, заметил Мел. Точно. Ну что, тогда валим отсюда. Мы же проделали такой путь. Мош покачал головой. Ты серьёзно? Мы подойдём поближе и осмотрим его. Мел посмотрел на всех по очереди, и его взгляд остановился на Кеиле. Он словно призывает меня ответить, подумала она. Но она не знала, что сказать. Альянс знает, что мы здесь, воскликнул Вош. Но насколько нам известно, сейчас его людей здесь нет, сказал Мел. Значит, они думают, что хорошенько его припрятали, и поэтому его никто не найдёт. Это в свою очередь означает, что нам тем более нужно его осмотреть. Он снова бросил взгляд на корабль. Они подходили к нему медленно, выключив двигатель, чтобы обмануть тех, кто, возможно, сейчас сканирует квадрат. И ещё есть Ривер, сказала Кейли. И ещё есть Ривер, повторил Мэл. С тех пор, как она появилась на борту, она представляет собой своего рода загадку. И я начинаю подозревать, что отчасти она будет разгадана здесь. «Ривер возбуждена», — сказала Кейли. «Можно даже сказать, напугана». «Саймон считает, что она просто взволнована. И она совершенно точно может читать карту. Тут есть какая-то связь, и я хочу её выявить. И ты тоже». «Я?» «С ней ты более дружна, чем с любым из нас». «Ну да, наверное», — ответила Кейли. Кроме того, её манил Сунь Цзы. и то, что он собой символизировал. Больше всего на свете ей хотелось подняться на борт Сунь-Дзы и взглянуть на древнюю технику и снаряжение. При одной лишь мысли о том, что в нескольких милях от нее фрагмент древней истории, по ее коже побежали мурашки. Когда они сблизились с кораблем, стало ясно, что он ближе к планете, чем внутреннее кольцо. Было очевидно, что так его разместили намеренно, чтобы он не столкнулся с летящими камнями, и чтобы при этом кольца его маскировали. Кил, ты ведь вроде много знаешь про эти корабли, сказал Мел. Что ты мне рассказывали в школе? Что-то я разузнала сама. Но, по-моему, то, что мы считаем знаниями, на самом деле загадки. Когда корабли прибыли в галактику, время было смутное, и у людей хватало забот, чтобы ещё вести хронику событий. Когда я получал образование, меня этот вопрос не очень интересовал, вставил Джейн. Ты получал образование? спросил Мел. Кинора рассказала мне одну из наиболее известных историй, которую написали Джордан Кулли и Джесс Рей. Сказала Кейль. В своих записях они излагали какие-то свои взгляды, довольно странные, и приводили кучу инфы о кораблях, научно, но не слишком заумно. Говорят, что Кулли работала фермером на одном из кораблей и умерла так и не добравшись до галактики. Её тексты в основном посвящены почвам и аквапонике, а Джесс Рей была безумно Теперь ты сама можешь написать свою версию. «Справочник Кейли по легендарным кораблям», — сказал Вош. «Мел, может, сменим род занятий? Будем летать по самым опасным и негостеприимным закоулкам галактики и искать старые пустые корабли». «Вош, подведи нас поближе», — приказал капитан. Когда Вош повел корабль над кольцами, к объекту, который, по их мнению, являлся кораблем Сунь-Дзы, Кейли почувствовала, что в ее груди что-то затрепетало от волнения. Ривер, по крайней мере, перестал кричать, и было слышно, как ласково гудит двигатель, жужжит панель управления и поскрипывает кресло Лош. Даже Джен не отпускал своих глубокомысленных замечаний. Зрелище потрясало, заставляло вспомнить о собственной незначительности. "Следи за сканером Зои", напомнил Мел. "Нам сюрпризы не нужны". "Вот это было бы мило", сказал Лош. "Принимаю ставки на то, ждут ли нас жуткие сюрпризы или нет". «Кто готов со мной спорить?» Никто не ответил. Кейли не могла оторвать взгляд от иллюминаторов. По мере приближения к Сунь-Дзы начали появляться новые детали. Прежде всего стало ясно, что корабль просто гигантский. Больше любого из крейсеров Альянса. Кейли не сомневалась в том, что он крупнее любого другого судна, которое она видела в своей жизни. Она всегда знала, что корабли поколений не были маленькими. Но только теперь увидел, насколько они огромны. В длину он растянулся на милю, а может и больше. Это был длинный массивный параллелепипед, построенный без какой-либо оглядки на эстетику. В задней части он расширялся, переходя в похожую на коробку структуру, в которой располагались четыре мощные системы ускорителей. Хотя точные размеры корабля было сложно определить, Serenity по сравнению с ним казался карликом. Оказалось, они приближаются не к объекту, созданному людьми, а к ещё одной планете. Солнце медленно вращалось вокруг своей длинной оси, и на каждой его поверхности вспыхивал слабый свет синего солнца. "Он прекрасен", сказала Кеил, и хотя корабль был уродливым и абсолютно функциональным, её слова были абсолютной правдой. "Это развалина", возразил Лош. "Когда тебе стукнет 500 Ты наверняка не будешь выглядеть столь же блестяще. Я не то хотел сказать. Неужели ты не видишь, что он потерпел крушение? Посмотри на ближнюю к нам сторону, на участок примерно в 1/3 длины корабля от кормы. Это тень? спросила Зои. Пробоина в корпусе, сказал Джен. Супер. И не единственная, добавил Мэл. Я вижу по крайней мере ещё одну. Зои, как у нас дела? Поблизости никого? Ответила Зои. Если тут и были корабли альянса, то они точно уже улетели. Всё равно мне это не нравится, сказал Мэл. Но мы ведь уже здесь. Уш, веди нас внутрь, медленно и осторожно. И держи одну руку на кнопке форсажа. Хоть один намёк на проблемы, и мы валим отсюда ко всем чертям. Поддерживаю, отозвался Уш. Я займусь скафандрами, нервно сказал Джайн. Сколько штук готовить? «Четыре», — ответила Келли, опередив Мэла. «Ривер, нужно остаться здесь, а с ней и Саймоном». «Я тоже так думаю», — сказал Мэл. «А Вош не должен бросать корабль». Вош бросил взгляд на Зои, и она кивнула. «Будь готов меня спасти, малыш», — сказала она. Келли поняла. Зои просто пытается подбодрить Воша. Он всегда предпочитал оставаться пилотом в Сиренити. Им сильно повезло, что он лучший пилот из тех, кого они знали». Похоже, он побывал на нескольких войнах, сказала Зои, когда они подлетели ближе. Вож медленно провёл сиренити от носа до кормы корабля, держась в паре миль от него. Кейли вдруг поняла, что на его месте поступила бы так же. Огромный корабль выглядел сильно потрёпанным и брошенным. Его корпус был пробит в нескольких местах, и на одной из сторон медленно вращающегося корабля виднелась большая открытая рана, кратер, из которого торчали структурные элементы. почерневшей, словно обугленной кости. "Почему корабль не разорвало пополам?" спросил Мел. "По Келли что-то сжалось внутри. Если корабль получил такие повреждения, которые заметны за пару миль, шансы на то, что на него можно высадиться, уменьшались. Они проделали весь этот путь и нашли мёртвый остров, но Келли расстраивало не то, что они потратили время, и не то, что они не получат награду. Её печалила утрата всего, что могло здесь быть." Что тут произошло, чёрт побери? Просил Бош. Это след попадания из мощного оружия. Тветил Зои. Надеюсь, что стреляли давным-давно. Мы всё равно проведём расследование, сказал Мел. Мы проделали такой путь, и он бросил взгляд на них и замер, глядя куда-то за спину Кейли и Джейн, туда, где был выход с мостика. Келли повернулась, но она уже знала, что увидит. В дверях стояла Ривер. И килли подумала, что в жизни не видела более напуганного человека. "Это похоже на возвращение домой", сказала Ривер. "Не давайте ей путаться у нас под ногами", сказал Мэл. Он уже говорил об этом с Уошем, но с Саймоном это другое дело. Он был единственным человеком, которого, по мнению Мэла, удавалось контролировать Ривер. "Я так и делаю, настолько, насколько она мне это позволяет", Мэл кивнул. Надев комбинезон, который полагалось носить под скафандром, Он взглянул на Ривер. Она расхаживала по столовой. Она была напугана и возбуждена. Она проявляла эмоции, которые было сложно определить не только им, но и ей самой. Она то плакала, то смеялась. Мэл не сомневался в том, что причиной такого поведения была близость Сунь Цзы. И почти все в этой ситуации, в том числе ее слова, заставляло его думать о том, что им следует бежать отсюда без оглядки. «Отлично», — сказал Мэл. У меня такое чувство, что вам, возможно, придётся также защищать нас от неё. Ривер никогда не причинит вреда команде, возразил Саймон. Обычно я почти в этом уверен, но с тех пор, как вы появились на борту, я в этом сомневаюсь. Кроме того, сейчас не тот случай, который можно назвать обычным. Возможно, тихо сказал Саймон. Я не очень понимаю, что сейчас происходит. Значит, мы это выясним, ответил Мэл. Ривер нужно остаться здесь. Корабль старый и побывал в деле, и есть неплохой шанс, что он полностью разгерметизирован. Вряд ли это её остановит. Тогда её остановите вы, ведь именно вас она всегда слушается. Если на корабле есть что-то опасное, то нам совсем не нужно, чтобы рядом с ним оказалась ваша сестра. Я пригляжу за ней. Саймон неловко умолк, словно собирался ещё что-то сказать. "Выкладывайте", сказал Майл. На корабле находится то, из-за чего она вся на нервах, сказал Саймон. Да, я заметил, даже больше, чем обычно. Мел, я был бы вам благодарен, если бы вы нашли причину. Ну, то есть я не знаю, что вы прежде всего думаете о своём бизнесе, но ведь корабль мы нашли благодаря Ривер. Будьте уверены, я ищу не только сокровища старой земли. Спасибо. Даже не представляю, что там может быть. Я пытаюсь об этом не думать. Когда Мэл добрался до главного шлюза грузового отсека, его спутники уже надели скафандры. За плечами у них на ремешках висели громоздкие шлемы. Дженн взял с собой пистолет, который он называл "Бу", а также более тяжёлое оружие дробовик, который Дженн, скорее всего, тоже окрестил. Мэла успокаивал и тот факт, что Зои тоже взяла с собой пистолет. Килли отказывалась носить огнестрельное оружие, но Мэл заметил у неё пояс с инструментами. «Уошь доставит нас на корабль», — сказал Мэл. «Стыковаться он не будет до тех пор, пока мы не найдем на корабле какое-нибудь подходящее и безопасное место. Он пойдет параллельным курсом с Сунь-Дзы и подвезет нас поближе. Как только шлюз Сиренити откроется, я перейду на корабль с тросом, закреплю его, и тогда вы сможете пристегнуться к нему и последовать за мной. Вопросы?» Вопросов не оказалось. Готовясь к выходу в открытый космос, Мел всегда чувствовал волнение и страх. На Сирените было ощущение масштаба, существовал предел, горизонт, который ограничивал тебя, даже если ты закрывал глаза. Иногда Мел запирался в своей маленькой, скудно обставленной каюте и пытался медитировать и отстраниться от мира. Но даже если он не мог разобраться с проблемами, которые беспокоили его на тот момент, корабль всегда казался Мелу колыбелью. Он слышал, как эхо его дыхания отражается от стен, Чувствовал нежное, не смолкающее урчание Сиренити. А теперь он собирался покинуть его объятия и выплыть наружу. Замок шлюза сработал, и когда внешняя дверь открылась, Мел подошел к краю и выглянул наружу. На миг он задержался и увидел, что три члена команды, три его друга, не испытывают нетерпения. Но, разумеется, все они чувствовали то же, что и он. Мел осторожно оттолкнулся от Сиренити и мгновенно оказался в одиночестве. Теперь он слышал только собственное дыхание. Он дышал быстрее обычного и поэтому постарался успокоиться. Перед ним был громадный Сунь Цзы, а за ним бледно-серая дуга планеты, вокруг которой корабль вращается уже бог знает сколько лет. Мэла окружала бесконечность, та глубокая тьма, которая казалась невероятно легкой и ошеломляюще тяжелой одновременно. Все, что делало его Майкельмом Рейнольдсом, не существовало до его рождения и исчезнет после его смерти. И сейчас, паря в этом негостеприимном месте, он остро ощущал собственную недолговечность. Теперь, когда Мэл покинул Сиренити, Сунь Цзы казался ему еще более величественным. Он заполнил все его поле зрения. Его странные отростки и пострадавший от времени корпус, которые благодаря вращению становились попременно то светлыми, то темными, повергали Мэла в трепет. Древний Сундзы не был похож ни на один корабль, который Мэл когда-либо видел. И думая о его происхождении и его огромном пути, Мэл исполнялся смирением. Уродливый кусок покорёженного в бою металла, сказал Джейн по системе связи. "Олд Джейн. Вас конец, но о'кей ли? Что?" Мэл усмехнулся. "Как только высадимся, направимся к этой штуковине, которая торчит на 2 часа. Все поняли?" Да, вижу её, сказала Зои. Думаешь, там есть люк? Без понятия, но нам нужно найти какой-нибудь вход. Почему бы не войти через одну из дыр в обшивке? просила Кейли. Возможно, дело дойдёт и до этого, но лично я бы предпочёл найти люк или внешнюю стыковочную площадку. Мэл схватил обеими руками небольшой пульт управления скафандра и аккуратно постучал по нему. Из пульта вылетел сжатый воздух, и траектория Мэла отклонилась вправо. Он поправил её и медленно полетел к Сундзы. Путешествие займёт меньше минуты, и он уже прикидывал, с какой скоростью можно будет безопасно приземлиться на корабле. Сундзы вращался, и у Мэла возникло странное ощущение, когда картинка перед его глазами начала меняться: планета, кольца, открытый космос, а затем снова планета. От этого Мэло начало подташнивать, и он обрадовался, когда наконец добрался до корпуса. Немного сбросив скорость, он стал искать то, за что можно зацепиться после приземления. Поверхность была на удивление гладкой, поэтому он использовал одну из вакуумных присосок, прикреплённую к хафандру с помощью короткого поводка, прикрепив присоску к корпусу сразу после контакта с поверхностью. Он удлинил поводок так, чтобы можно было стоять, и включил магнитный подошвы своих ботинок. Затем он закрепил трос, который тянулся за ним на Serenity, пристегнулся к нему и поплыл в бок. Вскоре все четверо стояли вместе на борту Великого Суньцзы, корабля со старой земли, молча глядя по сторонам. Над ними висел Сиренити, а за ним медленно вращалась Галактика, кольца, космос, планета. Но с корабля закрывала выступающую часть, к которой они направлялись, и Мэл пожалел о том, что поблизости не оказалось ни люка, ни шлюза. Ближе к корме виднелись первые признаки большой повреждённой области. Почерневшие структурные компоненты торчали наружу, словно треснувшие пальцы или сломанные ребра. Эта сторона корабля была такой огромной, что на ней просто должно было быть какое-то отверстие, в которое можно проникнуть. «Можно разделиться. Двое пойдут вперед, двое останутся», — предложила Зоя. «Пока что будем держаться вместе», — сказал Мел. «Направимся в сторону кормы. Надеюсь, что по дороге к месту взрыва найдем способ пробраться внутрь». Вож, как там дела у вас? Спасибо за заботу, капитан. У меня уютное и тёплое кресло. Я только что сварил себе кофе и всерьёз подумываю о том, чтобы отрезать себе кусок торта. Когда это у нас появился торт? спросила Кейл. Я просто сказал, что думаю о нём. Ты ведь лж. И это настоящая пытка. На экранах сканера чисто? спросила Зои. А, ой. Вож, Негромко сказал Мэл. Ну, конечно, чисто. Это Звош. Если бы на них что-то было, я бы сказал. Возможно, даже подождал бы вас, прежде чем свалить отсюда ко всем чертям. Не пропадай, сказал Мэл. Я слежу за вами с высоты, сказал Вош. Мэл посмотрел вверх на сиренити, но Воша не увидел. Стекло кабины было непрозрачным, а звёздный свет, отражавшийся от поверхности стекла, превращал его в зеркало. Дрийн всё равно показал пилоту неприличный жест. Они пошли по боку корабля. Мэл, возглавлявший группу, пытался сосредоточить внимание на корпусе перед ним, но его отвлекала постоянно меняющаяся панорама и манящий зов в холодной бесконечности. Странно было думать о том, что этот корабль построили за 3 триллион миль отсюда, и он проделал весь этот необъяснимый путь. Мэл думал о строителях корабля и его экипаже, И от этих мыслей в него холодок бежал по коже. Да они тоже люди, такие же, как он сам и его команда, но они родились на совсем другой планете, у них была совсем другая жизнь. Они оказались в настолько отчаянной ситуации, что им пришлось бросить всё и искать что-то новое. "Мал, вон там слева", сказала Киль. "Видишь? Это похоже на Волдырь", сказал Джен. "Угу", сказала, ага. сказала Зои. Что-то вроде смотровой капсулы. Подойдя к выступающей части, они обнаружили, что её высота приблизительно равна росту человека, а ширина в два раза больше. Она была сделана из какого-то стекла или полимера, к разочарованию Мэла материал оказался непрозрачным. Просто разрезать или взорвать её нельзя, сказал Кеил. Почему? спросил Джен. Если эта часть всё ещё загерметизирована, то взрывная волна пойдёт наружу. Обломки пробьют наш скафандр, и мы улетим в космос, как тот парень, Эрли, сказал Джейн. Я люблю представлять себе, что он до сих пор там где-то болтается. Голосуй за то, чтобы мы отошли подальше от Джейн, взорвал бы заряд, сказала Зои. Килли усмехнулась. Ну да, я всё ещё жду ваших гениальных идей, сказал Джейн. Нужно было идти прямо к тому месту взрыва, как я и предлагал. Они пошли дальше вдоль линой оси корабля к его расширяющейся задней части, но не нашли ничего, что напоминало бы вход. Стоит вернуться на Serenity и облететь вокруг корабля, предложила Кейли. Если Вош сможет подойти достаточно близко, то рано или поздно мы найдём вход. Да, это беспроигрышный вариант, сказала Зои. Корабль, возможно, под завязку набит добычей. Может, рискнём? просил Дженн. Мы лобернулся и обвёл взглядом всех троих. Рано или поздно тут не катит, подумал он. Особенно, если где-то поблизости крутится и сменится альянс. Я не хочу тут зависнуть, сказал он. Давайте взглянем на место взрыва. Может, там есть вход. Пока они добирались до повреждённой части корабля, Мел перебрал в уме все известные факты и попытался сформировать гипотезу о том, что здесь произошло. Возможно, Сунь-Дзи добрался до галактики, а затем в него попал метеорит. Возможно, вышел из строя один из двигателей, с помощью которого переселенцы со Старой Земли сбрасывали скорость при подходе к месту назначения. Революция на борту, саботаж, авария? А может, они опоздали на несколько лет или даже десятилетий, и первые колонисты не захотели ни с кем делиться новыми территориями? Произошел взрыв по случайности или кто-то его организовал, неважно. В результате корабль получил серьёзные повреждения. Но Мел был почти уверен, что это произошло не здесь, не в кольцах планеты. Сунцы спрятали подальше от любопытных глаз, спрятанных в старинных кольцах. Мел никогда не видел и не слышал о том, чтобы у такой маленькой планеты были кольца. Корабль был размещён слишком идеально. Его орбита была слишком сбалансированной. Он не мог оказаться здесь случайно. Кем бы ни занимались тут люди Альянса, но корабли они перегнали сюда сами. Вож, следуй за нами, сказал Мел. Быстрое отступление, сказала Зои. От чего мы бежим? спросила Кейл. От той жути, которая на борту корабля, ответил Джейн. Ты же слышала, девчонка завела свою бредовую песню. Она говорит спящие. Я всё слышал. Может, она про зомби? Люди, привезённые со старой земли, слишком долго спали, а теперь мы их разбудим, и они захотят полакомиться мяском кэйли. Джейн заткни фонтан, рявкнул Мел. Да у вас там весело, сказал Вош. Но «Ну, Ривер просто безумствует, и это мне совсем не по душе. Дверь на мостик я закрываю. Ага, запри её накрепко, сказал Мел. Он понимал, почему Вош так поступает. Если сумасшедшая девушка хотя бы чуть-чуть его подтолкнет или отвлечет внимание, если Саймон перестанет ее контролировать, и она выбежит на мостик, то Сиренити может врезаться в Суньдзы. Вскоре они добрались до первой поврежденной части корабля. Довольно большой кусок корпуса был смят и скорежен в ходе столкновения или взрыва. Здесь приходилось идти осторожно, тщательно закрепляя на поверхности магнитные подошвы ботинок. Дорога стала ухабистой. И все четверо были рады тому, что можно оторвать взгляд от вращающегося корабля и посмотреть под ноги. «Он больше, чем я думала», — сказала Зоя. «Гораздо больше». Мэл окинул с гадом корпус. Поврежденный участок, который поначалу показался им небольшим, на самом деле был в несколько сотен футов в длину и протянулся почти на всю ширину корабля. «Как после такой аварии у корабля не сломался хребет?» — удивленно подумал Мэл. «Это произошло недавно». «Сказал Джейн». «Ты уверен?» «Ну, конечно, я уверен». Спорить с Джейном никто не стал. Да, иногда он вел себя как урод, но далеко не всегда был дурачком, каким пытался себя представить. Очевидным доказательством тому служил тот факт, что Джейн был еще жив. «Это все меняет?» «Сказала Зоя». «На самом деле нет», — возразил Мел. «Сунь Цзэ оказался здесь не сам по себе. И кроме того, эта карта...» Альянс разместил корабль здесь не просто так, и значит, нанесённый урон не то, что нам кажется. Зайдём и сразу же выйдем, сказала Зои. Действуем как можно быстрее. Они осторожно двинулись вперёд и вскоре добрались до первых разрывов и отверстий в корпусе. По краям отверстий виднелись жуткие шипы из изодранных краёв. Одно неверное движение, и они в клочья разорвут скафандры. За ними посреди ровной поверхности виднелся неглубокий кратер. где вырвало кусок корпуса. Зазубренные края оставались. Освещение менялось, и полости, казалось, пульсировали и перемещались. Тени росли и снова уменьшались, а остонки надстроек словно текли в абсолютном холоде открытого космоса. Отверстие походило на рану в дрожащем живом существе. Мыло уже собирался отдать приказы о возвращении на Сиренити, но вдруг кеели ахнула. Сейчас-то в чём дело, чёрт бы тебя побрал? заручал Джейн. Вон там. Келли указала на дальний край кратер. На секунду Мел пришёл в ужас, и ему показалось, что он увидел нечто живое. Оно двигается, извивается, чтобы вылезти и добраться до нас. И может быть, это один из спящих, которыми бредит Ривер. Краем глаза Мел заметил, что Джейн потянулся к кобуре, в которой лежал бу. "Похоже, это что-то новое", сказала Зои, и Мел понял, что он снова видит танец света и теней. «Ну да, потому что это новая штука», — воскликнула Кейли. «А сам корабль древний, как я не знаю что. Мы сейчас ходим, потому что было построено на Старой Земле или над ней. И от этого у меня в глазах темнеет от восторга. А вон там не то, что взорвали, а то, что починили». Мел пригляделся, и знание о том, что именно он ищет, словно сфокусировало картинку у него перед глазами. Встроенная в стену металлического кратера и закрепленная вокруг торчащих стальных деталей и сломанных частей корабля тускла серая поверхность, окруженная торчащими стальными деталями и сломанными частями корабля. Плоский, неповрежденный фасад, встроенный в стену кратера. «Вон еще!» — указала Кейли. Она двинулась к дыре, перелезла через гряду из деформированных металлических деталей и окинула взглядом края широкой ямы. «И еще! Я вижу четыре и готова спорить, что их еще больше!» Что за чертовщина? спросил Джейн. Кто-то нас опередил, унёс всю добычу? В наушнике Мел кто-то приглушённо выругался, то ли Зои, то ли Келли. Это не просто кусок металлолома, сказал Мел. Неужели ты этого до сих пор не видишь? Так что это? спросил Джейн. Кто-то сделал так, чтобы корабль выглядел мёртвым, сказала Келли. Может, это дора появилась случайно, а может и нет. Но тут так всё отремонтировали, что внутри корабля скафандры, возможно, и не понадобятся. Ты шутишь, да? Спросила Зои. Кому охота чинить старую рухлядь? Келис врепосглянула на него. Ты же понимаешь, что это за старая рухлядь? Ты думаешь о том же, что и я? Спросила Зои. Мелкий внул. Альянс не просто навещает Соня за время от времени. Ага. Ложь, просканируй корабль. Сказал Мел. Голос Воша затрещал в его наушнике, а затем успокоился. Сиренети висел прямо над ними, его тень пролетала мимо них каждые несколько минут, когда Сондзи делал очередной оборот. Как именно просканировать? просил Вош. Ещё источники тепла. Ты имеешь в виду работающие двигатели или технику? Нет, я имею в виду признаки жизни.